Второе. Ладно, мне надо кое-что вам поведать. Перед тем, как я продолжу и объявлю, кто совершил убийство и, самое главное, почему, я должен сделать признание. Это касается Ланы. О, сколько я мог бы рассказать. О том, как любил ее, о том, как мы дружили, развлечь вас забавными историями. Я бы мог представить Лану в романтическом свете насочинять о ней лиц, в общем, нарисовать идеальный портрет, который не имел бы ничего общего с реальностью. Однако это сослужило бы дурную службу и вам, и Лане. Нужен портрет, если у меня хватит духу его составить, наподобие того, что потребовал у живописца Оливер Кромвель, как есть со всеми недостатками. Тут нужна правда. А правда заключается в том, что при всей моей любви к Лане она оказалась не совсем такой, какой я ее себе представлял. У Ланы было множество секретов даже от самых близких, даже от меня. Впрочем, не стоит судить ее слишком строго. Согласитесь, у каждого из нас есть тайны от друзей. У меня уж точно. И теперь я должен признаться. Поверьте, это не так-то просто... Мне совсем не хочется выбивать у вас почву из-под ног. Прошу только об одном — выслушайте меня до конца. Представьте, что в воображаемом баре, где мы беседуем, я заказываю вам еще напиток и советую приготовиться. Я тоже выпью уже не того безупречного мартини, как в старые добрые времена, а просто стопку водки, дешевого, дерущего горла пойла. Хочу успокоить нервы. В самом начале повествования я обещал говорить только правду, но, перечитав написанное, понял, что кое-где ввел вас в заблуждение. Я не солгал намеренно, смею уверить, я поддался греху умолчания. Я говорил правду, и только правду, просто не до конца. Однако поступил так из благородных побуждений. Я хотел защитить подругу, не мог предать ее доверие. Но мне придется нарушить свои принципы, иначе вы так и не поймете, что случилось на острове. Итак, я обязан исправить свою ошибку и осветить некоторые подробности, которые вам следует знать. Я вынужден обнародовать все секреты Ланы, и мои тоже, если уж на то пошло. Честность — штука непростая, как обоюду острый меч. Что ж, поехали. Для начала давайте вернемся назад. Помните, когда вы впервые повстречались на страницах этой книги с Ланой, которая шла по улицам Лондона? Мы ненадолго переместимся туда, в тот ненастный день, в Сохо, когда охлынувший дождь подсказал ей неожиданное решение сбежать на пару дней из сырой Англии в солнечную Грецию. Подозреваю, моя первая и самая прискорбная недоговоренность случилась в начале истории, когда я позволил вам думать, будто Лана сразу же позвонила Кейт в театр, чтобы пригласить на остров. На самом деле, между этими событиями прошло 24 часа. Сутки, в течение которых, как вы скоро убедитесь, очень много чего произошло.